Глава 3. Эти размышления привели Мари к решимости переменить свое обращение с Эммануилом на более холодное и строгое, чтобы не дать повода ее подруге каким бы то ни было предположениям, которые, может быть, уже давно шевелились в уме графа. И на другой же день, когда Эммануил, занятый еще вчерашним разговором с Дерми, явился в замок, то немало удивился, заметя, что Мария ответила на его обычную улыбку холодным и церемонным поклоном. Он спрашивал себя о причине такой внезапной холодности, и как только остался наедине с молодой девушкой, он тотчас спросил ее об этом. Но Мария отвечала ему, что это ему так кажется, что так было всегда и что так должно быть и на будущее время. Хотя смущение Марии ясно говорило, что она принуждает себя отвечать Эммануилу таким образом, но он поверил ее словам и не стал искать в них настоящего смысла. Молодой пэр в делах политики был очень проницателен. Угадывал даже то, чего не видел, но в деле чувства этой проницательность не была его уделом. «Есть громадная разница в знании сердца человека и сердца женщины». И Лафатер, который, казалось, глубоко изучил первое, ничего не мог сказать о последнем. К тому же Дебрион положительно верил всему, что не говорила ему Мари, и сердце его сжалось. Из ее слов он понял, что их частые разговоры наедине могли быть замечены, и потому встал и вышел в сад, оставив ее одну. Мари вовсе не ожидала такой выходки, и потому, если Эммануил вышел с болью в сердце, то молодая девушка осталась со слезами на глазах. Но силу воли, которой всегда отличаются женщины, несмотря на их слабость, Мари удержала эти слезы и, приподняв занавес окошко, она стала следить за удаляющимся Пером. Она видела, как он прошел сад, как он посмотрел на то окно, у которого она осталась. Это зрелище заставило задрожать руку, приподнявшую Гордину. Мари видела, как он поворачивался двадцать раз, думая, что на него не смотрят и как, наконец, он скрылся за деревьями. «Клементина не права», — подумала Мари. «Он не любит меня». «Я обманываюсь», — думала Эммануил. «Она вовсе и не думает обо мне, я безумствую». «Правда, Мария не поступила подобно Юлии, сказав, я люблю тебя». «Правда, она не писала ему, но если она не оказала ему таких осязательных доказательств расположения...» то она ясно высказала ему столько, что надо было быть слепым, чтобы не видеть истины. Эммануил был молод, и несмотря на то, что Мария оставала с ним по целым часам, говоря ему в полголоса о всевозможных ощущениях сердца, ему она открывала и свои думы, и свои стремления, и свои воспоминания. Она принимала участие в его тревогах, она протягивала ему руку, и этому-то всему он не мог угадать настоящей причины. Часто он видел, как Мари подходила к окну, чтобы издали приветствовать его улыбкой. Видел, как она долго оставалась иногда возле него, не произнося ни одного слова из страха, чтобы ее слово или голос против ее воли не изменили ее сердцу. И все-таки он ничего не понял. Наконец он видел, как быстро она изменилась к нему, желая положить между ним и собой, как преграду, условное приличие, заметив первое, что короткость их зашла уже слишком далеко. Из этого-то заключил, что она о нем не думает. Но могло быть, что Мария сама не знала еще, любит ли она Эммануила. Знают ли сами молодые девушки, как и когда вселяется в них это чувство? Да и сердце женщины – такой лабиринт, пути которого даже для нее остаются тайной. Она следит иногда за блуждающей в нем идеей, потом теряет след этой мысли и вдруг находит ее опять, уже много времени спустя. Находит только потому, что без ее ведома она прошла уже по всем ее изгибам. Впрочем, и хорошо, что женщина создана так, а не иначе. Только при этом условии она и может служить и глупцам, и умным. Для первых она предмет страстей, для последних предмет изучения. Случается, правда, что часто глупцы лучше знают женщин, но приобретая это познание, они становятся благоразумнее, что и приводит решительно к одному и тому же. Итак, наши герои разошлись. Эммануил думал. «Если бы она имела какое-нибудь расположение ко мне, то она не сказала бы того, что я только что выслушал». А Мари говорила, «Если бы он любил меня, то поступил бы иначе и не оставил бы меня одну, как он это сделал». Нужно ли говорить, насколько оба они были неправы? Выходит, что дитя в 16 лет и величайший политик одинаково сильны в науке и зона Бедный Эммануил. «Если бы вы видели его в тот день, вы бы не узнали в нем того серьезного мыслителя, каким мы представили его в начале нашей книги. А если кто и имел волю, которая могла когда-нибудь с уверенностью определить основания жизни и ограничить ее, так это Эммануил. С самых юных лет он умел оградить себя от влияния страстей, и они никогда не могли овладеть им». Юлия была единственной женщиной, которая на минуту показалась ему опасной. Но мы видели, как он скоро решился разорвать с нею связь и как еще скорее успел забыть ее. После этого, казалось, можно было назвать Эммануила человеком твердым и уверенным в самом себе. «Безумец! Тысячу раз безумец тот!» то подобно ему полагает и верит в возможность господства в воле над природой и над страстями человека. И пусть он считает свои жертвы или свои победы, пусть в продолжении пятнадцати лет он не изменяет своим теориям, пусть, как Улисс, он противится очаровательным сиренам, и как Эммануил отвернется от Юлии, то есть от типа хитрой женщины и от чувственных обольщений. А все-таки придет час, в который этот герой попадется как школьник и потеряет внезапно свою твердость и волю и забудет своей теории перед наивностью 16-летней девушки. все силы, которая заключается в ее голубых глазах, в ее грациозных движениях и которая, влюбляясь в него, также не будет знать, что делает, как он не отдает себе отчета, к чему приведет его удовольствие ее видеть и слышать. А между тем и Мари стала задумываться. А когда задумывается девушка, это значит, что ее сердце уже не свободно. В этом случае они всегда начинают размышлять, как будто для того, чтобы защищаться, или что все равно для того, чтобы отдаться вполне. У женщин это одно и то же. Долго гулял Эммануил, терзая себя и теряя надежду за надеждой, так что пришел, наконец, к тому убеждению, что Мари решительно его не любит. Но от чего же эта потребность любви развелась в Эммануиле так внезапно? Кто знает? Быть может, он уже был приготовлен к ней тем чувственным наслаждением, которое впервые доставила ему Юлия, образ который теперь против его воли носился в воображении, и Эммануил как бы отыскивал общее между Мари и этой женщиной и сравнение еще более усиливало то чувство которое эманнуил носил в душе своей к молодой девушке и которое вследствие или истинной привязанности вследствие или однообразной жизни сделалось необходимостью его сердца посмотрите ка туда сказал граф увидев в раздумье гуляющего эманнуила и протягиваю руку по направлению к лужайке посмотрите ка туда там клементина она рвет цветы «Ну, а как вы ее находите?» «Очаровательную. Может ли что-нибудь быть лучше? Эта соломенная шляпа с широкими полями, эти черные, как смоль, локоны, этот блестящий взор, эти крошечные ножки. Какая чудная женщина из нее выйдет!» «Вы думаете?» «Даже убежден. Признайтесь, что вы любите ее». «Да, я ее очень люблю. Но это чувство скорее дружба, чем любовь». Это все, что нужно, чтобы жениться, и бы нет большего несчастья, как быть влюбленным в свою жену. Такого рода любовь нераздельна с чувственностью. И едва только последняя удовлетворена, жена подвергается участи любовницы, тогда как тихая привязанность сердца гораздо прочнее и лучше, особенно если предположить, что она допускает возможности свободу для посторонних увлечений. а Вы правы, вы всегда правы женитесь на клементине послушайтесь меня кажется и действительно мне не остается ничего другого проговорил эмануил я постараюсь устроить это дело будьте покойны продолжал дерми эмануил оставил это предложение без ответа да я женюсь на ней думал он она будет мне обязана всем она будет любить меня из благодарности так только и следует быть любимым и зачем я очутился здесь я не узнаю себя «Что делается со мною? У меня нет даже силы отказаться от этого нелепого предложения, которое мне делает граф». Но время терять было нельзя. Конец каникул приближался и следовало все окончить прежде возвращения в пансион Клементины. А она? Она и не подозревала того, что делалось вокруг нее. Дерми не мог говорить об этом предмете с Клементиной и потому адресовался к графине. Он сказал ей, что счастье Эммануила зависит от этого брака, и просил ее быть посредницей между ним и Клементиною, советуя ей в то же время быть как можно серьезнее, потому что в ее руках теперь участь двух дорогих ему существ. Госпожа Дерми, приняв торжественный тон и обращаясь к Клементине, сказала, «Дитя мое, мне нужно поговорить с вами. Пойдемте в мою комнату». По-видимому, в замке все разделяли одно и то же заблуждение. Граф, графиня, Эммануил и Мари видели то, чего не было, и не замечали того, что действительно было. однако Клементина подозревала истину, но, как мы сказали, подруга ее в одну секунду сбила и ее с толку. «Можно быть и молодым, и богатым, и благородным, и умным, и все-таки не понимать многого». Можно быть победителем и завоевать мир, и все-таки не уметь разгадать женского сердца. Несокрушимые силы уничтожаются иногда перед его неизмеримой слабостью, как познание людей перед загадкой сфинкса. Как часто старец и юноша, гордящиеся своей молодостью или опытностью, бывают обмануты одним и тем же взглядом, одной и той же улыбкой. Графиня увела Клементину в свою комнату. «Дитя мое», — сказала она, усаживаясь и придавая своему прелестному личику важное и строгое выражение. «Я хочу поговорить с вами о вашей будущности». «Я готова вас слушать», — отвечала молодая девушка. «Вы уже достаточно благоразумны, следовательно, с вами можно говорить. В тех случаях, от которых зависит вся жизнь, нужно, по моему мнению, прежде всего узнать мнение того, кого касаются». Причем у вас нет ни отца, ни матери. Тетушка ваша без всякого сомнения не будет противиться вашей воле. Послушайте, рано или поздно, а каждая девушка должна выйти замуж. Эта мысль заставляет вас улыбаться и, может быть, думать, что чем скорее, тем лучше. И если бы это случилось теперь, то вы не только бы приобрели мужа, но годом раньше расстались бы с вашим пансионом». «Так это обо мне вы хлопочете?» «О, в таком случае продолжайте». «Итак, дитя мое, отвечайте мне, как бы вы ответили вашей матушке, ибо она не могла бы больше меня желать вам счастья». «Мечтали ли вы когда-нибудь, как мечтают все девушки, иметь мужа, которого в действительности иметь невозможно? И откажетесь ли вы от действительности из-за любви к идеалу?» «Нет», — отвечала Клементина с улыбкой, — Напротив, я часто говорила, мари что человек, который когда-нибудь сделается моим мужем, будет добрым провинциалом и весьма обыкновенным смертным. Так вы не отказались бы от человека молодого, благородного, богатого и взяли бы на себя ответственность за его счастье, хотя бы настолько, насколько от вас зависело бы сделать его счастливым? Конечно, да. но так я почти уверена, что вы не вернетесь более к мадам Дюверне. Что вы говорите? «Повторяю вам, если у вас нет никаких замыслов и воздушных замков, если нет ничего определенного, если, наконец, ваша тетушка согласится, то через месяц можно будет отпраздновать вашу свадьбу. И я знаю будущего моего мужа. Я думаю, он молод, хорош собой, добрый, постоянный житель Парижа. В таком случае я согласна. К тому же он еще и богат, но никогда ничего не портит». «Угадайте, о ком я говорю?» «Я не знаю». «Как? Видя его каждый день?» «Добре «Да, но он вовсе не любит меня. По крайней мере, он мне никогда ничего не говорил». «Вам, может быть, но он сказал об этом графу, который поручил мне переговорить с вами». «Ах, как вы добры! Я сама его очень люблю». «Вот это-то ему и хотелось знать!» «Теперь молчание!» Покажите вид, как будто вам ничего не известно, и ожидайте, пока он не спросит согласие вашей тетушке. Вы обещаете мне никому не говорить об этом, даже Мари? Хорошо. Вы понимаете, что все мои действия стремятся единственно к вашему счастью. Дебрион — прекрасная партия. Будьте терпеливы и скромны. Теперь поцелуйте меня. Клементина подставила свою головку, и графиня, довольная счастливым окончанием возложенного на нее поручения, оставила молодую девушку. — Ну что? — спросил граф, увидев свою жену. — Она его любит. — И прекрасно. Эммануил будет счастлив. — Как знать, — возразила графиня со вздохом. «Какое — Какое злое сомнение, — заметил Дерми, улыбаясь. «Да, сколько брачных связей начинались таким же образом, а...» «Окончились совершенно иначе, не так ли?» «У мужчин так мало способности любить». «Зато у женщин слишком много способности забывать». «Это походит на упрек, граф. Вы меня никогда не любили». «Тише!» — возразил Дерми. «Тот барон? Что мне за дело до него?» «Неблагодарная». Между тем, Клементина не могла прийти в себя от этой неожиданности. Она ходила взад и вперед по комнате, смотрелась в зеркало, строила самые несбыточные планы. И ее сердце, уносимое на крыльях фантазий, было бог знает на каком небе. Когда же общество собралось к обеду, и она очутилась возле Эммануила, то сердце ее билось сильно. Она то бледнела, то краснела и едва-едва держалась на ногах. Дерми бросил взгляд, значение которого ей одной только было понятно. И бедная девушка, оправившись от первого волнения, села рядом с Эммануилом. Эммануил же, ничего не знавший о переговорах графини, не замечал волнения девушки и по временам бросал беглые взгляды на Мари, которая на этот раз была задумчива более обыкновенного и употребляла все усилия, чтобы казаться веселую. Зато графини никогда не сияла таким самодовольством, никогда граф и барон не были более любезны. Вечером граф, отведя Эммануила в сторону, рассказал ему о разговоре, бывшем между Клементиною и его женою. Мари смотрела на Дебриона, как бы подозревая, что в замке происходит что-то необыкновенное. Дебрион взглянул на Мари, как бы желая убедиться в последний раз в ее равнодушии. Но она подошла к своей подруге и тотчас же их звонкий смех раздался в комнате. «Графиня прекрасно сделала», — подумал он. Сердце марии билось тревожно. В этот вечер разошлись ранее обыкновенного. Мари и Клементина ушли вместе. Последняя была до чрезвычайности весела. Мари, напротив, скучна и задумчива. Будучи целый день в неестественном и напряженном состоянии, она ждала только удобной минуты, чтобы облегчить себя слезами, которые давно уже готовы были брызнуть из ее глаз. Клементине так и хотелось рассказать все своей подруге. Ее губы, хранившие целый день тайну, казалось, искали только предлога, чтобы от нее освободиться. «Прощай», — сказала ей Мари, протягивая руку, «я что-то устала сегодня». «Да еще только десять часов. Я так довольна сегодняшним днем, Мари, как и каждым». «Нет, сегодня более обыкновенного». «Что же такое случилось?» «А вот...» — сказала Клементина тоном, который значил. — Это секрет. — Я и не напрашиваюсь на откровенность. Ты сердишься, но я скажу тебе все. Только дай мне слово никому не говорить об этом. — Вообрази, — продолжала Клементина, продвигаясь ближе к своей подруге, любопытство которой уже взяло вверх над грустью. — Вообрази, я через месяц выхожу замуж. Тебе писала об этом тетка? — Нет, она и не знает даже об этом же будет твоя свадьба? — В Париже. — Значит, мадам Дюверне забыта. — О, какое счастье! — вскричала Мари. — Мы не расстаемся. — За кого же ты выходишь? — Угадай. Мой будущий супруг тебе знаком. Предчувствие шепнуло Мари его имя, но она не смела сказать его громко. — Не угадываю, — проговорила она. — Вероятно, кто-нибудь из тех, кого мы видим здесь? — спросила Мари с трепетом. — Да, каждый день. «Барон де б ты с ума сошла!» «Дебрион?» — произнесла Мари бледнее. «Ну да!» — ответила Клементина. Мари едва не лишилась чувств. «Ты любишь его?» — спросила Мари. «Да, но еще два дня тому назад ты не питала к нему этого чувства. Мне кажется, что теперь я люблю его, а он?» «Вообразен, влюблен в меня!» «Дебрион признался тебе в своей любви?» «Нет!» «Но он говорил об этом твоему отцу, а сегодня твоя мама сообщила мне, что он будет писать моей тетке, которая, разумеется, не откажет в его просьбе». «Все это устроила графиня, пожалуйста, только не говори никому об этом». «А я думала выйти замуж за какого-нибудь отчаянного нотариуса». но что меня особенно радует, моя милая Мария, так это возможность никогда не расставаться с тобою». «О, какое счастье!» и Клементина бросилась в объятия своей подруги, еще не пришедшей в себя от удивления. «Моя радость, кажется, огорчает тебя?» — прибавила она. «Напротив, добрая Клементина, я вполне разделяю ее», — отвечала Мари, едва удерживая слезы. «Следовательно, ты сочувствуешь моему счастью, тем лучше». «Но вообрази себе, я полагала, что Дебрион влюблен в тебя», — продолжала Клементина. Пытка Мари достигла в высшей степени. «Прощай!» — сказала Мари с усилием. «Тебе все-таки хочется спать?» «Да, но ну, так прощай!» Они поцеловались. Лишь только клементину вышла, Мари машинально заперла дверь и, упав посреди комнаты на колени, принялась горько плакать, как будто только и ожидала минуты, чтобы никто не мешал ей пролить слезы, которые в продолжение целого дня скопились в ее сердце».